Глава седьмая. Время неприятностей, чудес и объяснений. В эту ночь я спала, как убитая, так что Кирен даже пришлось разбудить меня с извинениями. Милорд велел передать, что ждёт вас в кабинете госпожа Эрстин. Сказал, нужно сделать какое-то важное дело, а потом вы можете спать хоть до самого Нового года. Дело? Я сонно укуталась в одеяло. Он что-то говорил про господина Ристока, и найденный им сюрприз, — припомнила Кирен. — Да, кажется, именно так. — Угу, — пробормотала я, пытаясь осмыслить услышанное. А потом слетела с постели, как ужаленная, вспомнив вчерашний день. Ворк вернулся с зельем, и сегодня мы будем проводить новый эксперимент. Собиралась я стремительно, чем, кажется, слегка напугала горничную. Не прошло и получаса, а я уже двигалась в кабинет Астера. Меня распирало множество разных чувств, от предвкушения до тревоги. Получится ли у нас повторить ритуал с зеркалом? Шанс крошечный, но удача могла подтвердить, что мы с Астером встретились не просто так. Впрочем, отрицательный результат более вероятен, чего я грустила и сбивалась с шага. Однако отступать было некуда. В кабинете Милорда Кейда снова сидели трое драконов. На моё появление, как и в первый раз, они отреагировали дружным молчанием и насторожённым вниманием. «А вот и я!» — сказала им излишне бодро. «Добрый день!» «Вот и она!» — усмехнулся Ворк. «Действительно?» Входи, Вилова. Астер прошёл мне навстречу, протягивая руку. Его ладонь накрыла моё с привычной лёгкостью, даря тепло и надежду. Я улыбнулась дракону, искренне радуясь новой встрече. Сегодня казалось удивительным, что мы знакомы каких-то пять дней. — У меня проект простаивает, — напомнила о деле Если я нужен вам как специалист, то прошу поторопиться. — Разумеется, — абсолютно спокойно ответил Астер. — Вилова, ты готова? — Да, — кивнула я. — Тогда давайте не будем медлить. Фави отошёл в сторону, указывая рукой на небольшой столик. Там стоял крошечный пузырёк с розовой жидкостью и лежали две палочки разных размеров. «Сначала жребий, как я понимаю. Думаю, его лучше проводить в Вилаве». «Хорошо», — согласилась я. Сжав в кулаке палочки так, чтобы они выглядели одинаковыми сверху, протянула руку вперёд. Драконы быстро справились со своей задачей и сравнили итог. «Как я вообще подписался на эти глупости!» — недовольно спросил Фави, демонстрируя короткую палочку. — Ладно, что дальше? Астер подал мой мешок. Я вынула испещренную рунами свечку и протянула Фавию, напоминая последовательность ритуала — выпить эликсир, найти темное место, зажечь огонь собственной магией, создать зеркало. — Ясно, — вздохнул дракон. Начинаем — Начинаем. Взяв со стола пузырек, он быстро влил в себя содержимое. Астер поманил меня за собой к двери, где мы и замерли. Ворк тем временем закрыл окна плотными портьерами и погасил искусственный свет. Стало темно. Прошло несколько секунд, и в другом конце комнаты у стены зажглась моя свеча. Без лишних слов Фавий призвал магию, принявшись создавать зеркало на стене. Когда и с этим было покончено, я услышала его тихий голос. «Явись ко мне, истинная половина!» Свеча принялась гореть ярче, а я почувствовала лёгкое недомогание. Тут же ощутила объятие астра Он прижал меня к себе, погладив по плечам, стараясь успокоить. Вот только волнение не ушло, наоборот, в животе словно сплетался тугой узел. Зеркало на стене росло, и напряжение внутри меня тоже. «Вилава», — обеспокоенно позвал Астер, я лишь приложила палец к губам. Не хватало ещё прервать эксперимент из-за странной реакции моего организма. Видимо, в первый раз я сильно испугалась во время неожиданного прыжка, и теперь это аукалось таким образом. «И весь ко мне истинная половина», — повторил Фавий. В этот раз я расслышала явный скепсис в его голосе. «Но разве можно так гадать? Здесь ведь главное — вера!» Меня слегка затрясло, наверное, от злости на дракона. — Что-то не так, — пробормотал Астер. — Тише, — ответила я, замечая, что в комнате стало ещё темнее, а в зеркале Фавия появилось изображение прекраснейшей оранжереи. Всюду были цветы невероятной красоты, и среди них стояла девушка. От волнения у меня совершенно ослабели руки и ноги, так что если бы не Астер точно могла упасть... У неё родимое пятно на шее... Словно издалека расслышала я Фави, такая красивая. Где ее видел? Погодите, посмотрю поближе. Фави, нет! – прокричал Ворк. Послышался скрежещущий звук и все прекратилось. Тихо выругался Ворк и громко прорычал Астер. «Велава, посмотри на меня. Я попыталась сделать, как он сказал. Но веки оказались слишком тяжёлыми, и вместо слов с губ сорвался лишь тихий стон. «Вызови лекаря!» — последовал приказ от Астера. «Из-за того, что свечу создала именно Вилава, ритуал отнял её силы, анифаве. Как мы не учили этого? Да чтоб тебя! Вела, Вилавушка!» Моего лба коснулась горячая рука. «И всё же это странно», — подумала я. «Он ведь ледяной». Тогда почему с ним рядом всегда тепло? На этом сознание решительно меня покинуло, оставляя блаженствовать в бессознательном и совершенно ни о чём не волноваться. К моменту следующего пробуждения меня ожидало пренеприятнейшее известие, и я проспала почти сутки. Это было невероятно обидно, ведь моё время рядом с Астером Кейдом и без того заканчивалось слишком стремительно. Сам он, к слову, сидел неподалеку и смотрел на меня так, будто остался лишь для того, чтобы добить лично, если я все-таки очнусь. Вообще в моей комнате оказалось подозрительно много посторонних. Велава, милая, но ну, наконец-то матушка дракона загородила его, появившись в поле зрения, заставила же ты нас переживать, дорогая. Я ведь говорил, что к утру она проснется как ни в чем не бывало. Заметил незнакомый высокий мужчина средних лет. Накопитель Кейда взял основной удар на себя, так что девушке не грозило ничего непоправимого. И всё же, госпожа Эрстин, настоятельно рекомендую вам отдыхать и воздержаться от магии минимум на неделю. «Велавушка, это наш семейный лекарь, господин Гретнис», познакомила нас леди Кейт. «Он очень помог нам и успокоил. Так ведь, дорогой?» Она обернулась к креслу, с которого поднялся Астер, Я перевела взволнованный взгляд на дракона. Тот кивнул и бросил скупое. Рад, что всё обошлось. После чего стремительно вышел. Сбежал, можно сказать, оставляя растерянную меня наедине со своей матерью и лекарем. Переволновался, — заключила леди Кейт. И ещё бы, он ведь не знал, что я подарила тебе один из своих накопителей. — Думал, ты можешь пострадать гораздо сильнее из-за вашей беспечности и неосмотрительности. — Пострадать? — просипела я, голоса почти не было, в горле оказалось совершенно сухо. Господин Гретнис тут же подал мне воды, а леди Кейт ответила с мягкой улыбкой. — Вела, ты потратила огромное количество сил при первом ритуале шесть дней назад и, не успев восполнить резерв, повторила всё снова хорошо что я знаю как могут увлечься делом артефакторы ведь мой муж был одним из вас именно он создал для меня семь капель кулонов каждая из которых способна справиться с магическим действием огромной силы одна из этих капель помогла и тебе о протянула я припоминая о милом кулоне который носила не снимая и считала милой безделушкой на память невероятная вещь кивнул лекарь. «Берегите её, госпожа Эростин». «Это очень дорого», прошептала я, испуганно глядя на леди Кейт. «Я верну её вам». «Оставь. Это подарок, и он не дороже твоей жизни или спокойствия моего сына», улыбнулась она. «За вами обоями нужен присмотр, честное слово. А теперь, милая, я позову Кирен с завтраком. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы быстрее вернуть силы». После обеда придётся собраться с духом и потратить немного времени на примерку выбранного мной наряда. Подгоним размер и поправим кое-какие детали. «Наряда?» — не поняла я. «На бал!» — кивнула леди Кейт. «Завтра Новый год, дорогая, и Астер сопроводит нас с тобой в прекрасный замок четырёх лепестков. Приём устраивает его императорское величество Элиостерион». «Но я не...» «Мы не можем оставить тебя одну в доме. Астер такого не допустит», — перебила меня леди Кейт. «Если вообще согласится идти со мной», — грустно улыбнулась я. «Я не забыла, насколько злым ушел лорд Кейт из комнаты. Значит, я разочаровала его, и от этого было больнее всего». «Астер не спал всю ночь», — просветила меня леди Кейт. Самым деловым видом она подошла и принялась поправлять моё одеяло, продолжая рассказывать. Мой сын сидел в кресле и ждал твоего пробуждения. Хотя господин Грейнис сразу сказал, что опасности нет, он прекрасно понимает, что должен был учесть все нюансы, прежде чем проводить эксперимент, требующий стольких сил, и винит себя. Ему нужно прийти в себя, осознать, что ты вне опасности, и отдохнуть, милая. Но он не виноват. Заверила я драконицу. «Отдыхай», — попросила она, погладив меня по голове. И не снимая кулон, астер его снова зарядил силой. Я сжала в руке капельку, кивнула и пообещала. «Обещаю, что не сниму. Спасибо вам». «Пожалуйста. А теперь отдыхай». Я не успела сказать больше ни слова, а на лоб уже легла ладонь лекаря, с пальцев которого сорвалась магия сна. В следующий раз я пробудилась из-за множества голосов. Они оживлённо обсуждали украшения, которые могли идеально подойти к слишком необычному платью. «Ах, ты проснулась, милая!» — возлековала леди Кейт, стоило мне приоткрыть глаза. «Как вовремя! Не то нам пришлось бы тебя будить. Надеюсь, тебе уже лучше, потому что нам доставили платье от модного дома Эссетилиалии». Его непременно нужно примерить, чтобы завтра наряд сидел идеально. Она взмахнула рукой куда-то в сторону, я проследила взглядом в нужном направлении и окончательно проснулась, увидев нечто невероятное. На манекене висело сказочной красоты платье. Белое, с открытым верхом без бретелек, шелковый верх, широкий пояс, расшитый ненавязчивым золотым орнаментом, И пышная газовая юбка, усыпанная объёмными золотыми цветами. Рядом на пуфе лежали длинные белые перчатки. «Волосы соберём вверх, выпустив локоны по бокам», — продолжила размышлять леди Кейт, глядя на меня. «На шею нить жемчуга, в руки небольшую золотую сумочку. В неё уберёшь кулон-каплю, пусть будет при тебе. Ну и, конечно, завершит образ золотая маска». «Зачем маска?» — опомнилась я. — Потому что новогодний бал традиционно носит характер маскарада, — ответила Лейла Кейт. — Ну же, поднимайся, деточка, пора примерить это произведение искусства. Красота требует мужества и сил. Астер Кейт Впервые за долгие годы дракон во мне метался и рвался наружу. Хотелось перекинуться и улететь в небо, чтобы выплеснуть накопившееся внутри. Там всё ещё болело от ужаса. Когда Вилава упала, время остановилось, обещая вечные муки и воспоминания о той конкретной минуте, когда не уследил, когда не досмотрел. Сказалась беспечность, в которой я погряз, наслаждаясь общением с едва знакомой девушкой. Чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее мне хотелось увидеться снова любоваться улыбкой Вилавы, смотреть, как она деловито поправляет очки, пряча за этим жестом смущения, наблюдать за тем, как горят от восторга её глаза, когда удаётся удивить или когда слышат от меня комплименты. Теперь я знал, как происходит столкновение с судьбой и начал понимать, почему драконы, встретив однажды истинную пару, разрывают крепкие сложившиеся отношения. Просто иначе уже нельзя. Ты словно натыкаешься на продолжение себя, от которого невозможно сбежать. Встретился и понял, что раньше не был цельным. Отказаться от такой пары, созданной специально для тебя, физически больно. Вот и Вилава. Она вбежала в мою размеренную жизнь, улыбнулась и затмила собой всё, словно говоря, «А вот и я, дракон, попался. Попался, да» потому что истинность любви — своеобразная ловушка. Вместе с ней пришёл страх, которого я прежде не знал, даже не подозревала подобным, и, что самое жуткое, отбросить этот страх не представлялось возможным. Он шёл в комплекте со счастьем обретения идеальной половины. Мне предстояло научиться жить дальше, привыкнув не только к желанию отодвигать дела ради встречи с Велавой, но и к постоянной тревоге за неё. А ведь моя пара обожала эксперименты. Размышляя обо всём этом ночью, пока ждал пробуждения Велавы, я переосмыслил сотни возможных дорог, которыми мог пойти дальше. Но к утру осознал, что ни одна из них не интересна без стихийного бедствия, госпожи Эрстин. Именно поэтому, как только Вела очнулась, я ушёл. Не хотел позволить негативным эмоциям испортить зарождающиеся отношения. Мне нужно было успокоиться. На это требовалось время и терпение. С терпением оказалось особенно сложно. Я понял это, когда тем же вечером обнаружил себя у двери Вилавы. Вилава Эрстин. После время пролетело в суете примерках платья, украшений и причесок. Надо мной охали, ахали, крутили, закрепляли ткани голками то там, то тут, вдохновляли комплиментами и подкармливали миниатюрными бутербродами. И всё это время я улыбалась, кивала, не в попад отвечала на вопросы и думала об Астере Кейде и его отношении ко мне. А ещё меня мучил вопрос о том, что случилось с Фавием, где он, удалось ли довести эксперимент до конца. Но у леди Кейт спрашивать об этом я не решилась. Слишком упорно она сводила все темы к балу и нарядам, не желая комментировать ничто другое. Когда все же драконицы наконец ушли, оставив меня наедине с моими мыслями, наступило странное состояние глухого равнодушия и обиды, непонятно на что. Я принялась читать подаренную Астером книгу, но она лишь усугубила моё состояние. Меня терзали слишком сложные чувства, в которых не было никакой возможности разобраться самостоятельно, и ни голод, и ни усталость, и ни злость, лишь образ уходящего из комнаты Астора в голове и опустошение, а ещё желание беспричинно всплакнуть. «Неужели это и есть любовь?» — озадаченно спросила я у отражения в зеркале. «Такая беспощадная и отравляющая, просто наказание какое-то!» Словно в ответ на мой вопрос в дверь постучали. Я разрешила войти, и будто снова увидела серый, унылый мир в красках. Всё изменилось просто от того, что Астер вошёл в комнату. Он ещё ничего не сказал и не сделал, а мне уже стало легче. Мой дракон вернулся, а не скрылся где-то в огромном доме, вновь погрузившись в дела и забыв о случайной гости. «Привет» сказала Астер, пристально рассматривая меня. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно, ответила я. Честное слово, всё хорошо. И мне жаль, что всё так получилось. Прежде чем он снова ушёл, я принялась говорить о самом важном. Прости, мне нужно было продумать каждую мелочь перед новым ритуалом, каждый шаг, а вместо этого я просто радовалась возможности всё повторить. Профессионалы так не поступают, и поэтому вела прервал меня дракон. Тебя никто ни в чём не винит. Бесспорно, ты умница и надежда артефакторики. В будущем. Но сначала окончишь университет, сдашь экзамены и получишь диплом. А потом приедешь сюда и начнёшь удивлять всех нас новыми умопомрачительными открытиями. «Начну?» — я моргнула, сцепила руки в замок и спросила с надеждой, «То есть, несмотря на неудачу, ты пригласишь меня сюда работать?» «Сначала практиковаться», — кивнул он. «Потом работать, безусловно». «Но я ведь допустила ужасную ошибку». «Виновата не ты», — повторил Астер. «В комнате с тобой были трое драконов, специалистов в своих областях, уже получивших дипломы и считающих себя отличными профессионалами. Виноваты мы, а больше всех Фавей». Ведь именно его я просил отнестись к твоему проекту серьёзно и рассмотреть каждую деталь, чтобы избежать непредвиденных моментов. Но мой друг решил пренебречь просьбой и сделал всё абы как. Так что, как только мы его найдём... «Найдёте?» — переспросила я. «Как это?» Фавей провалился в портальное зеркало, как и ты, Вилова. Сказал Астер. «Куда именно, мы пока не знаем. Ждём от него новостей». Вот только в Голтере снова непогода, так что придётся набраться терпения. Я покачала головой, поражённая услышанным. Вот и ещё один неучтённый факт, отнявший у меня силы через свечу. Зеркало снова послужило порталом. «Интересно, как далеко его унесло, если я даже упала в обморок и проспала почти сутки?» — пробормотала, рассуждая вслух. «Насколько я помню, там была шикарная цветочная оранжерея и очень красивая девушка с родимым пятном на шее». «Ты видела всё это в отражении?» — хмуро спросил Астер. «Да. А ты разве нет?» — дракон покачал головой. «Пойдём». Он протянул руку. «Передадим сведения моему помощнику, а он ворку. Видимо, из-за связи через свечку ты могла видеть то, что было скрыто от наших глаз. Это поможет с поиском Фаве». И как бы ни злился Астер на друга, теперь я слышала в его голосе и неприкрытую тревогу. Они с ворком явно не собирались просто сидеть и ждать известия от артефактора потеряшки. Спустя четверть часа с делами было покончено. Теперь нам оставалось лишь ждать известий, а ещё Астер неожиданно предложил мне выбрать подарок. — Я чувствую вину за случившееся, — сказал дракон, глядя в мои глаза — И только ты можешь снять груз с моей души. Проси, что хочешь, Вилава. О, я могла бы вежливо отказаться, тем более, что Астор уже обещал исполнить самую главную мою мечту — устроить к себе на практику. Однако именно сегодня, сейчас, мне нужно было кое-что еще. «Пусть твоим подарком станет ответ на очень важный вопрос», — прошептала я тщательно, подбирая слова. Если захочешь, можешь промолчать, но я всё равно спрошу, потому что для меня это важно. Астер улыбнулся и кивнул, подбадривая, и я решилась. Ты сказал, что после учёбы пригласишь меня на работу и позовёшь на время практики, а ещё беспокоился за меня, не спал ночи звал на прогулки по городу, рассказывая о своей юности, и жребий сам не вытягивал. Всё это происходит потому, что ты пытаешься понять, Могу ли я действительно оказаться истинной парой для тебя? Так? Я хочу помочь. Как у вас совершается проверка? Давай устроим её. До возвращения в университет мне важно всё понять. Хочу узнать, что ты выяснил, чтобы... чтобы... Я сбилась, поправила очки и принялась оправлять рукава свитера. Тогда заговорил Астер. «Вела, если окажется, что мы не истинная пара, как ты поступишь?» Спросил он. «Не вернусь сюда», — выдохнула я и сама испугалась своей откровенности. «Почему?» «Я пожала плечами, потому что такой специалист нужен везде, не только драконам». Астр рассмеялся. «Понимаю, но ты ведь мечтала практиковаться именно здесь, и, казалось, ничто другое тебя не волновало». «Всё меняется», — буркнула я. «И мне будет неудобно работать на тебя после всего... Этого конфуза. «Неудобно». Теперь он расхохотался, заставляя меня удивлённо распахнуть глаза. «Вилава, да ты чуть не утопила водяного дракона. Потом чуть не испортила важный проект Фавия, доведя бедолагу до полуоборота. И это всё ни капли тебя не смущало при дальнейшем общении с ними. Так что... Как говорят у нас в королевстве, чуть не считается. И это гнусно». «Припоминать бедной девушке все её маленькие промахи», — высказалась я. «Между прочим, это ворк пытался ко мне приставать, за что я упал в воду, и с проектом Фавия вышла случайно». «И со мной тоже», — кивнул Астер. «Ты просто выпила волшебный эликсир, взяла ритуальную свечу и пришла через зеркало портал. Тоже не специально. Так получилось?» «Именно поэтому я и не приеду», — сообщила, всплеснув руками чтобы больше никогда не пугать тебя и твоих друзей своими случайностями. Решено. Приедешь. Тихо, с рычащими нотками, сказал Астер. С чего бы это? Усомнилась я. Потому что иначе я сам примчусь за тобой. Пожал плечами дракон. Поселюсь в твоей комнате. Буду смущать твоих подруг. Зачем их смущать? Не поняла я. Чтобы они съехали. Или ты согласилась съехать со мной?» Пояснил Астер, как само собой разумеющееся. «Ведь я не смогу находиться вдали слишком долго. Дождаться начала итоговой практики куда ни шло, но отпустить тебя совсем «Нет, Вилава, это невозможно, потому что я влюбляюсь в тебя. С каждым днём всё сильнее, и мне кажется, что ты тоже не безразлична ко мне». «Я не знаю...» Прошептала, отступая. «Значит, дам тебе время, чтобы узнать. У нас впереди вся жизнь», — заверил дракон. «Это похоже на угрозу», — заметила я. «Я никогда не стал бы угрожать любимой», — покачал головой дракон. «Но и врать не стану. Говорю, как есть. Ты нужна мне». «Зачем?» «Чтобы строить отношения и создать собственную семью. С тобой, Вилава». Не вижу других вариантов. Я чувствовала, как кровь прилила к щекам, демонстрируя безумное смущение от его слов. А внутри, внутри меня творилось такое. Я ликовала и паниковала одновременно. И не понимала, как быть дальше. Сбежать от моего дракона? Нет, ни за что. А вот спросить было о чем. Астер, что если я отвечу взаимностью, а твои чувства окажутся временными». Выпалила я, ощущая, как дрожат от волнения губы. «И однажды ты можешь встретить настоящую пару. Я прочла в подаренной тобой книге, что такое случается. Драконы могут бросить даже семью, если встречают свою половинку». «Ты выбрала не ту книгу», — поморщился Астер. Я сложила руки на груди и сурово посмотрела на дракона. «К тому же», — продолжил он, — Стать истинной парой — великая привилегия, данная очень немногим. А что делать остальным, Вилава? Приходится просто доверять себе и своим чувствам, идти вперёд и становиться всё ближе к партнёру. Скажем, твои родители. Они — истинная пара. — Не знаю, — ответила я задумчиво. — А среди другой родни истинные есть? — продолжил Астер. Я покачала головой. — Никого? Но связывать жизни со мной ты не хочешь, пока кто-то не подтвердит, что наша пара та самая. Почему? Потому что ужасно боюсь, что однажды ты встретишь кого-то лучше, — пояснила я очевидное. Но если бы ритуал оказался настоящим, то ты получила бы гарантию, — кивнул Астер. Думаешь, это так работает? Разве нет? — уточнила я. Он покачал головой. У истинных пар также случаются ссоры, бывает ревность, даже ходят слухи про измены среди них. Врешь, не поверила я. Клянусь. Широко улыбнулся Астер, спросил моей мамы. Даже получив вторую половинку, ты должен работать над отношениями, проявлять уважение и внимание, ценить партнера, помогать ему, делить с ним счастливые и грустные моменты жизни а не принимать полученное однажды как данность навсегда. Я надулась, угадая, что же делать теперь, и тут Астер добавил, словно бы между делом. Кстати, жрец, с которым водит дружбу моя мама, подтвердил, что мы с тобой истинная пара Вилава. Так что я намерен ухаживать за тобой, затем сделать предложение крыла, сокровищницы и сердца, а после жениться, чтобы любить до конца дней. Ах ты! И пока ты пытаешься подобрать слова, я нагло воспользуюсь ситуацией. Предупредил Астер, после чего его губы накрыли мои. А я? Что я могла? От близости моего дракона по крови разлился настоящий огонь. От близости моего дракона по крови разлился настоящий огонь, выжигающий все сомнения, тревоги и обиды. В день новогоднего бала дом кейдов стоял на ушах. Все суетились, метались туда-сюда, говорили на повышенных тонах и шикали друг на друга. А я тихо отсиживалась в святая святых, библиотеке Астера Кейда, читая одну из старинных книг о ритуалах людей в древние времена. Мой дракон пустил меня сюда не без боя, вернее, не без торга. Пять поцелуев. Сразу предложил он свою цену и по три письма в день когда уедешь в университет. «Один поцелуй», — покачала головой я, «и одно письмо в день, если не будет слишком много учёбы». «Безжалостная», — хмуро заметил Астер. «Рациональная», — подняла ей указательный палец, «а то быстро войдёшь во вкус и перестанешь скучать. Один дракон сказал мне, что истинность пары ещё не означает, что в отношениях всё будет идеально. Значит, будем работать». «Какой дурак этот твой дракон!» — посетовал ластер притягивая меня к себе и играя бровями. «Ладно, давай один поцелуй, но такое, чтобы действительно открыл дверь в мою библиотеку». И тут пришло время смущаться. Пикироваться словесно я научилась давно, а вот поцелуи пока были моим слабым местом, так что, пристав на цыпочки, быстро чмокнула дракона в губы. «Но!» — начал было он — «Будешь придираться, вам не разовьется комплекс», — предупредила я сурово. «Начну искать других парней менее придирчивых и тренироваться на них, чтобы потом целовать тебя, открывая все двери». «Забыли». Тут же пошёл на попятную Астер и добавил с энтузиазмом. «Но ну, во время следующей практики будешь учиться не только артефакторике». Так я получила право сидеть в большом, уютном, кожаном кресле и читать редкости. Правда, продлилось удовольствие недолго. После полудня меня хватились и нашли. «Бал у короля это серьёзно!» Возмущалась моим поведением леди Кейт, пока Кирен занималась прической. «Ты должна была, как истинная девушка, волноваться всё утро и едва не падать в обморок к обеду, а не наслаждаться чтением, забыв о главном мероприятии года». «Я не забыла», — заметила, улыбнувшись. «Просто волноваться привыкла из-за более важных вещей». Например, спросила леди Кейт. Из-за экзаменов, пожало плечами я, из-за важных проектов и будущей работы, и прежде чем драконица прервала меня новыми возмущениями, добавила самое важное. А теперь волнуюсь ещё и за реакцию вашего сына. Как думаете, ему понравится то, что он увидит? Леди Кейт широко улыбнулась. Безусловно, ответила она. «Только замени кулон-каплю на нить жемчуга, как договаривались». «Не могу», — призналась я. «Ваш сын настоятельно просил оставить её на месте, а я не хочу его расстраивать, тем более что капля подходит к наряду». Я думала, придётся немного повоевать с Миледи, но, услышав мой аргумент, она пожала плечами и согласилась. «Тогда просто заменим цепочку. Сейчас я принесу тонкий золотой жгут. Это будет идеально». К концу подготовки я действительно начала сильно переживать и крайне устала. А ещё начала думать, насколько вообще будет уместным появляться с драконом в паре на балу. Даже захотелось притвориться больной и остаться в доме одной. Но леди Кейт, словно почувствовав перемены в моём настроении, сбежала, пригласив вместо себя сына. «Он проводит тебя в холл», — сказала драконица, хитро сверкая глазами. «А у меня есть ещё немного дел, дорогая. До встречи!» И пришёл он, мой дракон, прекрасный, неотразимый, восхитительный, весь в золоте и чёрном, как противопоставление мне или как моя вторая половина, которой так не хватало. А уж взгляд Астера, обращённый на меня, окончательно взбодрил и открыл второе дыхание. Усталость как рукой сняла, сомнения утратили силу. — Вела, — протянул мой дракон, делая шаг навстречу. — Ты такая... Знаешь, что я чувствую? Хочу показать тебя всему миру и в то же время спрятать от чужих глаз одни противоречия. Я рассмеялась и покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя всю красоту наряда. «Волшебное платье, правда?» «Конечно», — согласился он. «Ведь оно на тебе, а ты в любом наряде прекрасна». «Хватит меня перехваливать», — попросила я. «Не то вся кровь прильёт к щекам, и на идти будет некому. Останусь отлёживаться здесь одна». Глаза дракона посмотрели на кровать, а потом на меня алчно заблестели. «Да уж, одну меня он бы здесь не оставил. Пойдём». Попросила я, хватая его за руку и спешно уводя из комнаты. «Нехорошо будет, если твоей матушке придётся нас ждать. Кстати, как там Фави? Так ничего и не узнали?» «Переводишь тему?» — уточнила Астер с улыбкой. «Или правда волнуешься?» «Правда!» — закивала я так, что чуть не прикусила язык. «Тогда у меня хорошие новости. Пропажа нашлась. Он у эльфов. Но, увы, подробностей пока нет». Фави сам написал нам. Сказал, что всё нормально, но он нуждается в отпуске. Впервые за десять лет. Понимаешь, о чём это говорит? — Он устал от работы, — улыбнулась я. — Угу, — кивнул дракон и решил отдохнуть в эльфийских оранжереях, помогая некой драконице выращивать очень редкие сорта растений. «О -о -о -о — протянула я, неожиданно для себя расстроившись, «Значит, Фави даже в эльфийских землях умудрился найти драконицу. Хорошо, что не человека. Он ведь чистокровный и всё такое». Астер остановился, развернул меня к себе и сообщил очередную новость. «Кстати, об этом. Вилава, ворку наконец доставили отчёт по тебе. Не удивляйся, я запросил его ещё в первый день твоего появления. Нужно было проверить, правдив ли твои слова про университет и остальное». «И что?» нахмурилась я. Ворг был в шоке. Улыбнулся Астер, потому что выяснил, что твоя семья очень состоятельная и магически одарённая. Отец и мать знаменитые учёные, а сама ты живёшь под фамилией тётки, чтобы твои успехи не сравнивали с родительскими. Так что, по мнению моего друга, я не в накладе вела, поймал в своей сети сильную, целеустремлённую магичку из хорошей семьи. Кроме того, из-за успехов в учебе Тебя действительно могут пригласить на любое место в вашем королевстве. Так что и тут мне повезло. Увёл ценного почти специалиста у всех из-под носа. Ай да я. Ты ещё не увёл! Улыбнулась я, чувствуя, как отпускает напряжение. Дразнишь меня? Прищурился дракон. Я тут же покачала головой и поцеловала его в уголок губ, шепнув. На самом деле я радуюсь тому, что дракон в не знает, каком поколении, не жалеет о выборе судьбы в моём лице. И ещё напоминаю, что тебе предстоит встреча с моими родителями, во время которой ты должен будешь доказать, что мне действительно нужно покинуть королевство людей. — Пустяки, — отмахнулся Астер. — Я скажу, что приглашаю тебя лишь на практику ради нового опыта. Потом ты получишь работу мечты, от которой невозможно отказаться, Дальше мы отправим им приглашение на свадьбу и пригласим посетить мою библиотеку, предложив выбрать что-то из бесценных фолиантов на память. — Ты что, жалко же! — сполошилась я. — Только не в библиотеку. Лучше просто скажем, что я уже жду ребёнка, и всё. Никаких фолиантов, они только для нас. — Моя жадная прелесть! — выдохнул Астер, быстро меня поцеловал и потянула к двери. — Скорее идём в холл иначе точно никуда сегодня не поедем». Правда, пока спускались, ещё трижды останавливались ради объятий и тихих перешёптываний, так что леди Кейт всё же пришлось нас ждать. Но сердитая она не выглядела, напротив, драконица сияла от счастья. Дорога до бала прошла в разговорах о предстоящем событии. Мне рассказывали о традициях, о замке и об императоре, Я слушала восторженно и впервые за долгое время совершенно не сомневалась в своём будущем и в своих желаниях. Мне хотелось жить в Голд работать здесь и стать Састером настоящей семьёй, чтобы однажды уже наши дети приезжали на новогодний бал в самый роскошный дворец из всех, что мне доводилось видеть, с золотой сердцевиной и четырьмя цветными лепестками, символизирующими цвета и стихии драконов севера, юга, запада и востока. Чтобы мы вместе прогуливались по залам, потолки в которых скрывались за иллюзиями светло-голубого неба, темнеющего к полуночи. Чтобы слушали музыкантов, танцевали и испытывали не меньший восторг, чем я, впервые оказавший здесь. И стоило мне подумать, что большего желать просто невозможно, как судьба преподнесла новый, невероятный сюрприз. Астер как раз привёл меня в центральный золотой зал, где все гости собирались вместе и снимали маски. «Что происходит?» — спросила я. Астер обнял меня и прошептал на ухо. «Сейчас будет магический салют, Вела. Не пугайся. В небо воспарят драконы пяти цветов и начнут свой вечный танец, демонстрирующий силу, красоту» и мощь каждой стороны света. Смотри. Он указал вверх на магически созданное звёздное небо, в котором действительно начали появляться могучие, прекрасные драконы. Они парили, кружили, сталкивались и разлетались в стороны, озаряемые вспышками разноцветных салютов. — С Новым Годом! — прокричала я, обернувшись к Астеру и желая обнять его в ответ, но меня отвлёк крик. «Вела?» — я вздрогнула, обернулась и не поверила своим глазам, увидев прелестную девушку в изумрудном наряде. «Тина?» — это действительно была она. «Здесь? Как же так?» «Астер, это моя подруга, ты представляешь?» — спросила я, размахивая рукой. «Это она! Сумасшествие! Не хватает только дара для полного счастья!» «Девочки!» — раздалось из толпы с другой стороны. Не узнать этот голос было невозможно. Я стремительно обернулась в поисках яркой прически с неизменными цветными прядями, но увидела только красавицу в серебряном платье. «Дарамира!» — выпалила шокированно. «Да», — ответила она, подпрыгивая на месте. Я потянулась вперёд, но тут же была остановлена и притянута в крепкие объятия Астра. «Значит, здесь твои подруги?» — спросил он на ухо. «Да, представляешь!» — выпалила я счастливо. «Снова чистая случайность?» — рассмеялся Астр. «Каждая ваша троица стоит друг друга». Я лишь улыбнулась и пожала плечами, сообщая. «Нужно добраться до них!» «Обязательно!» — кивнул мой дракон. «Но позже. Сейчас толпа не позволит, ты у нас есть более важное дело». «Важнее девочек?» — не поверила я. «Угу», — последовал ответ. Твои подруги никуда не денутся, а у нас плановая практика по поцелуям. Начнем год правильно, дорогая моя идеальная половинка. Иди сюда».